Глава 19 Убитый горем Эриль шел по городскому кладбищу в поисках подходящего места для себя. Ему казалось, что он был подготовлен, что он не способен проиграть в защите собственной резиденции против Рика, но он проиграл. Ненавистный ему человек, который кинул палку в школе и посвистел его детям, попросту проигнорировал все те подготовки, которые он сделал. Приручил псов и дракона, сбросил со стены древних ведьм, а страшнейшему убийце-бобролюду просто выбил все зубы. Он стоял там, в его тронном зале. Он стоял и уничтожал его взглядом. Он насмехался над ним. — Неописуемая сила у этого человека, — шептал Ириль, смахивая с мохнатой морды слезы. — Как же, что же я скажу своим детям, если они вообще вспомнят обо мне? Что волк стар, что пора изгнать меня из стаи. Нет, я уже сделал это сам, избежал позора. Где-то вдали ударила молния, послышался гром, а затем кто-то что-то завыл. Но это был не волчий зов, это было нечто другое. Понимая, что путь домой для него теперь закрыт, ибо он не вынесет такого позора, он молча пошел мимо могильных плит, оградок и безымянных ям, в сторону того самого Воя. — Может, там найдется местечко и для меня? — пронеслось в его голове. Спустя пару минут он перешел дорожку, поднялся на опушку и замер, с любопытством рассматривая людей в странных красных балахонах. Они пили что-то из большой бочки, орали матом и скандировали только одно. — Наш бог! Наш бог! — бог удивился Эриль. — Сатанисты, наверное? Его присутствие не осталось незамеченным. Стоило волкодаву развернуться, как над ним кто-то пролетел и перегородил дорогу. «Уважаемый!» На него смотрел человек с изумрудными глазами, которые светились из-под капюшона в свете ночной луны. «Вы какими судьбами здесь?» «Спрятаться!» — честно ответил Ириль. «Забыть свой позор и скрыться от всех. Больше я больше не граф». «Понимаю», — кивнул мужчина и протянул руку. «Меня зовут Сир Никита. И раз твое отчаяние привело тебя сюда, странник, то значит, это судьба. Ты веришь в судьбу? И верил ли волкодав в судьбу?» Спорный вопрос, но тем не менее Ириль кивнул. «Тогда я могу лишь предложить тебе вступить в наши ряды. Только среди наших ты сможешь проглотить свою боль. Сможешь принять себя и новую жизнь». Сир Никита лучезарно улыбнулся. «Ну так что? Хочешь забыться?» Он протянул волкодаву какой-то сверток и, дружелюбно похлопав по плечу, поплыл над землей обратно к своим. Волкодаву пришлось долго думать, прежде чем сделать выбор. С одной стороны, он больше не в стае, и ему терять больше нечего. С другой стороны, они сектанты, сатанисты. О таких говорят с омерзением на лице. «Да на меня сейчас так же смотрит, с омерзением», — пробормотал себе под нос волкодав и сделал шаг в сторону сектантов. «Я согласен я остаюсь». Сектанты вмиг замолкли, повернулись к волкодаву и подняли банки над головой, а затем дружно заскандировали. «Да здравствует новый брат! Имя тебе Шакал!» Не то, чтобы Ирилю понравилось его новое имя, но, тем не менее, выбора у него особенного не было. Все документы по родовому поместью он подписал, перед тем, как уйти после очевидного поражения. Родовой перстень снял, а детей даже не поцеловал на прощание. Так что... — Пускай так, — проглатывая слезы, забормотал он. — Имя мне Шакал. — Да здравствует новый брат Шакал! — заскандировала толпа. — Да здравствует новый член веры во славу великого бога нищеты Рика! — Что?!